Колчак любил бывать на фронте. Там все было ясно и понятно. На уговоры штабных офицеров спуститься в блиндаж он только отмахивался. Генерал Лебедев, начальник колчаковского штаба, человек дышливый, но толковый, уговаривал Александра Васильевича. «Голубчик, здесь опасно. Спускайтесь, вас ведь могут подстрелить!» Не отрываясь от бинокля, Колчак сердито огрызнулся. «Сидеть в блиндаже и слушать ваши доклады? Увольте!» «Хотя бы шинель наденьте», – переживал Лебедев. «Осень в Сибири холодная». Колчак больше не отвечал начальнику штаба. В окулярах бинокля было видно, как капелевцы захватили у красных пушку, как, рассыпавшись цепью по снегу, побежали в атаку, и среди них на лошади мчался капель. Снег вздымался под копытами лошадей. У пушки возникла быстрая суета, которая почти сразу улеглась, когда один из капелевских солдат плюхнулся рядом пузом, раскинув ноги, а двое других нагнулись к пушке и принялись ее обслуживать как важную бароню. Возле церкви муравьино кипела последняя схватка. Церковь стояла на высотке, которую надо было захватить, и особенно требовалось выкурить красных с колокольни. С другой стороны поселка уже ворвались капелевцы, и пулеметы внезапно смолкли. И тут... ударила пушка. Били в спину Красным, отступающим к реке. Снег взлетел фонтаном, по льду поползли черные трещины и вдруг раскрылась пасть полыни. Путь к отступлению был отрезан. Красные развернулись к капелевцам. Несколько из них, некрасиво разявив рты, кинулись в атаку и были срезаны пулеметом. Остальные побросали оружие и задрали руки как можно выше. Капель поехал прямо на красноармейцев, которые следили за ним, дико кося глазами. Однако Капель и видел их, и не видел. После боя и победы им овладела усталость. Миновав поверженных противников, нелепых в комьях снега с мучительно тянущимися к небу руками, Капель сошел с коня, опустился на бревно. Ни одной мысли в голове. Ваш превосходительство!» «Что еще?» — едва выговорил Капель. Батарейный наблюдатель прямо-таки горцевал перед ним на снегу. Ваш превосходительство!» «Его высокопревосходительство, адмирал Колчак!» Капель обернулся в ту сторону, куда стрелял глазами батарейный наблюдатель. «Точно, Колчак. Медленно, важно подъезжает на коне». Капель поднялся, от откозырял. «Разрешите доложить ваше высокопревосходительство. Поселок освобожден от красных, путь на город расчищен». Колчак кивнул. «Не знаю, как и быть, Владимир Аскарыч». Офицеры батареи обратились ко мне с просьбой присвоить ей название «Капелевская отдельная конно-артиллерийская батарея». Капель фыркнул. «Я не член императорской фамилии, чтобы моим именем назывались воинские части. Колчак очень серьезно проговорил. Благодарю вас. Вы облегчили мне задачу». И уехал. Капель посмотрел ему вслед. В фигуре Колчака Владимиру Оскаровичу почудилось вдруг что-то нелепое. Вроде бы и на коне сидит ладно и с людьми разговаривать умеет и подчинение добивается, но во всем облике Колчака заметно было одиночество. Одиночество обреченного, никем не понятого, всеми оставленного человека. Как будто он, единственный из всего своего окружения, уже знал о собственном поражении, о том поражении, которое неизбежно ожидает его впереди. «Просто нервный», — подумал Капель, — «и на суше. Рыба». Выброшенный из воды. Тяжко ему приходится без родимых миноносцев. Эх, то ли дело у нас, лошади, пушки. Он блаженно потянулся и пошел к своему коню.